В альбом книжне об Амелек. Когда-то, помню, с умилением я смело вас нянчить с восхищением, вы были дивное дитя. Вы расцвели с благоговением, вам ныне поклоняюсь я. За вами сердцем и глазами, с невольным трепетом ношусь и вашей славою и вами, как нянька старая горжусь.